И, огибая уступ холма, брат Юнипера остановился, чтобы отереть пот и взглянуть на далекую стену снежных вершин, а затем в ущелье, выстланное темным пухом зеленых деревьев и зеленых птиц и перехваченные ивовой лесенкой. Он радовался. Дела шли неплохо.